Глава 10. В последующие дни эти глубокие провалы только еще углубились, и нерешенные проблемы сделались еще проблематичнее. Я объявился в Деверил-холле в пятницу вечером. К утру вторника стало беспощадно ясно Я теряю форму, и если тучки. не переменит свою политику и не начнут в ближайшем будущем сиять серебряной изнанкой гораздо щедрее, чем до сих пор, я просто-напросто окончательно сопьюсь. Небольшое удовольствие очутиться в логове плотоядных теток, которые хлещут хвостами и не отводят от тебя свирепых горящих глаз. Не так-то весело сознавать, что через пару дней тебе предстоит выйти на эстраду перед собравшимися жителями деревни, многие из которых наверняка запаслись разного рода тухлыми овощами, и сообщить им, что Кристофер Робин скачет прыг-скок-скок-поскок. Сильно угнетает человека необходимость отзываться на имя Огастус». И можно себе представить более приятное переживание, чем постоянный страх, как бы вдруг не явился в гости кто-нибудь вроде тети Агаты или Мадлен Бассет и не подверг тебя разоблачению и позору. Тут все ясно. И двух мнений быть не может. Но не одни только эти обрывки великой цепи способствовали размягчению и оттопыриванию верхней губы Вустера. Нет. Вершины терзаний, из-за которых у меня днем кружилась голова, а по ночам выступал пот по всему телу, и я сделался похож на рекламное изображение несчастного страдальца до того, как он начал принимать микстуру Милгрома от мигрени. Было угрожающее поведение Гасси Финг-Нотла. Я наблюдал за Гасси, и на душу мне падало. «Черная тень невыразимого страха». Не знаю, падала ли вам когда-нибудь на душу «Черная тень невыразимого страха». Со мной это бывало в давние времена, когда я проживал зеленым младшеклассником в школе-интернате Малвернхаус, что в Брамле-он-Си. И преподобный Обри Абджон, бывало, закончив свои ежедневные сообщения, кратко объявлял, что после вечерней молитвы ждет Вустера у себя в кабинете. Теперь чувство страха посетило меня во время описанного в предыдущей главе нашего «Сгассе» разговора. Затем оно все крепло и росло, покуда я не превратился в то, что зовется обычно жертвой острейших опасений. А вы ничего такого не заметили в этом разговоре? Ничего, что могло показаться многозначительным, отчего вы бы... встрепенулись и промолвили, хлопнув себя по лбу. э, -э постойте-ка!» «Неужели нет?» «Значит, вы проморгали главное. В первый день я почуял лишь смутную тревогу. На второй день появились некие подозрения, а к вечеру третьего подозрение сменило уверенность. Доказательства были все налицо». и обойти их не представлялось возможным. Забыв, что в лиственницах, в Уимблдон-Коммон, проживает девушка, его нареченная невеста, которая должна стать его верной подругой до могилы, и которая взбеленилась бы, как бешеный бык, запутавшийся в липучку от мух, узнай она, что он подался на страну. Огастус Финкнотл! Без оглядки влюбился в коротышку Перебрайт. «Вы можете здесь сказать, брось, пожалуйста, Бертрам, ну что за выдумки? Или вздор, вустер, все это пустые фантазии. Однако могу заверить, не один я заметил, что происходит. Пять вполне реальных теток тоже это заметили. Ну, знаете ли...» Язвительно произнесла леди Дафна в Винкворд перед вторым завтраком, когда Силвер Смит передал от только что звонившего Гасси, что он де и на этот раз останется перекусить в доме священника. Мистер Вустер, кажется, совсем переселился к мисс Перебрайт. дэверил Холл для него как бы гостиница, куда можно прийти, а можно не прийти, смотря по настроению. А тетя Шарлотта, когда ей повторили это замечание через слуховое устройство, хмыкнула и высказалась в том духе, что, мол, подумаешь, великая честь, какой-то прыщавый хлыщ снизошел до ночевки в их доме. Передаю своими словами, понятное дело. И надо сказать, что их особенно и винить-то нельзя за такую злобу. Ничто не пронзает беспощаднее сердце хозяйки, чем постоянные самовольные отлучки гости. Агасси теперь крайне редко являлся на общую кормежку в Деврилл-Холле. Он обедал, полничал и ужинал у коротышки. С той первой встречи возле здания почты он не отходил от нее ни на шаг. Пристал, ну просто как горчичник к боку. словом.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 Я уже был вблизи ворот, еще мгновение, и я на свободе. Но тут некто произнес мое имя, вернее, имя Гасси. И я увидел в кругу розовых кустов помянутую грозную даму. В руке она держала садовый опрыскиватель, из чего я заключил, что местным насекомым-вредителем и лиственным вшам достанется от нее на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 Вам бы лучше попросить прощения у Мадлен. Тут что-то загадочное. Я не понял. Возможно ли, что сиятельная британская дама просто плетет несусветную чушь? Несколько минут назад при мне на ваше имя от Мадлен пришла телеграмма. Ее передали по телефону с почты. Их иногда доставляют, а иногда диктуют по телефону.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 подковырками коротышки перебрать Брайт насчет моих прыщей, каковых у меня тогда имелись целые россыпи, я настолько забылся, что съездил ей гимнастической булавой по макушке, о чем до настоящего момента неизменно сожалел, считая этот прискорбный поступок непростительным пятном на своей, в остальном, безупречной репутации, недостойным настоящего рыцаря. И вот теперь...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 когда им что-нибудь говоришь. И мне понятны муки заклинателей, которые стараются игрой на дудочке зачаровать глухого аспида, а она — ноль внимания, как детская аудитория на утреннике. Помнишь, я дала ему пятьдесят автографов, а он собирался их продать соученикам по шесть пенсов за штуку. Ну вот, он сообщает, что выручил не по шесть пенсов, а по целому шиллингу —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 «Придется найти. Ты знаешь, что она уже начала слать сюда телеграммы? Сегодня же обязательно напиши. Кому? Мадлен? Да, черт возьми, Мадлен!» И я с удивлением заметил, что взгляд его за окулярами стал сердитым. «Ни за что!» — заявил Гасси, — и стал бы похож на мула, если бы уже не был похож на рыбу.